Группе Веркута отвели землянку рядом с двумя землянками-казармами охраны аэродрома. Еще одна, совсем крохотная землянка, предназначалась для отдыха пилотов. Расположены были эти жилища в центре небольшой сосновой рощи, вокруг миниатюрного карстового озерца, берега которого казались отлитыми из вулканической лавы. Такое базирование Беркут признал крайне неудачным, поскольку в случае нападения бойцы сразу же оказывались прижатыми к озеру и лишались какой бы то ни было возможности маневрировать. Зато местность, местность была изумительной по своей красоте. Да что там, воистину божественной казалась она Беркуту. Он даже с тоской подумал, что именно здесь и хотел бы завершить свою войну. И здесь же готов прожить хоть всю оставшуюся жизнь, пусть даже вот так, в землянке. Я невольно подслушал ваш разговор с командиром отряда Драбером, остановился рядом с Беркутом на берегу озерца Владислав Мазовецкий. Особой тайны там не было, — Тем более от тебя, поручик. — Знаешь что, Беркут, не на эту операцию, не напрашивайся на нее. У ветеринара действительно бойцов хватает. — Не понял, — удивленно уставился на него капитан. — Странно слышать нечто подобное от тебя, Заветский, человека, который не раз провоцировал меня на такие операции. На которые идти мне действительно не хотелось. Был грех, провоцировал. Сам постоянно рвался в бой и тебя в некоторые авантюры втягивал. А теперь дружески советую, не рвись в эту драчку. Судьба предоставила тебе возможность побывать на большой земле. Так воспользуйся же ею. Не стоит лишний раз испытывать удачу. И так чуть ли не каждый день злоупотребляешь ее благосклонностью. Ты ведь знаешь, что самое страшное обычно происходит тогда, когда человек достигает излома своей судьбы. Вот она, мечта. Завтра все должно совершиться, человек уже полон надежд, он же весь в будущем и вдруг на тебе. Поэтому спокойно переночуй. Дождись самолета и прощально помаши всем остающимся рукой. Скажи прямо, у тебя появилось какое-то предчувствие? А у тебя его не появилось? Ты все еще веришь, что самолет прилетит, что его не совьют немецкие мессеры и что ты благополучно долетишь до Москвы? Волнение, конечно, есть. Вот и у меня оно проявляется. И касается прежде всего операции у ложного аэродрома. Может, просто сдают нервы, может, это я от усталости смертельной. Но если так упорно отговаривать тебя от участия в этой операции, значит, за этим что-то стоит. Возможно, предчувствие, а возможно, страх и безнадежность. Единственное, что я могу сказать, ответ хорошо, подумаю. Кстати, тебе тоже советую. Принимай решение, улетай на большую землю вместе со мной. Своё решение я уже принял. Окончательное. Окончательное. Посвети. Ухожу в Польшу завтра же, на рассвете. Один. Анна погибла карбач не согласился, Сморжевский предал. Еще несколько людей, на которых я рассчитывал, присоединиться ко мне не смогут. Одни погибли, другие оказались в концлагере, третьи просто сломились, и таковых немало. Стоит ли удивляться, что идти придется одному, благого партизанский опыт у меня имеется». Но ведь я тебя к другой мысли подвожу. Зачем идти в Польшу? Оставайся здесь. Тем более, что ты хотел создать отряд поляков здесь, в Украине. Вспомни, сколько раз мы обсуждали эту идею. Идей было много. От создания крупного польского отряда на Подолии до побега в Северную Африку, где формируются войска союзников и где я мог бы стать то ли польским легионером, то ли бойцом иностранного легиона Франции? Припоминаю эти романтические фантазии, в каждой из которых ты со своим жестоким прагматизмом подстреливал меня на взлете. — Извини, если что не так, — покровительственно улыбнулся Беркут. Однако... Остановился я, в конце концов, на самом сложном и наименее романтичном варианте — идти в сожженную, разоренную Польшу и сражаться там, пристав к любой партизанской группе. Я принял такое решение, капитан, очень трудное, но очень важное для меня решение. Беркута так и подмывала вступить в спорт с Владиславом, разубедить его, отговорить. Но всякий раз Беркута останавливало то, что завершил Мазовецкий свой рассказ словами. «Я принял такое решение, очень трудное, но очень важное для меня решение». После двух-трех минут молчания, во время которого Мазовецкий настораживался при каждом вздохе Беркута, он вдруг Положил капитану руку на плечо и сказал «Спасибо, Беркут, что ты согласился со мной. Я не имею права запретить тебе любить свою родину, Польшу, как не имею права и запретить тебе защищать ее, право умереть за свою отчизну. Дело не в этом. Пойми, для меня очень важно было, чтобы понял именно ты, потому что свой польский рейд из рабства к свободе ты уже совершил, а свой я буду совершать, имея перед собой твой пример, твой образ, твое мужество. Уходил Владислав Мазовецкий на рассвете, скрытно, не вращаясь, стараясь никого не потревожить. Беркут был единственным, кто заметил уход поручика Однако окликать его не стал. Выглянув из землянки, он увидел стройную фигуру Владислава у подножья небольшой холмистой гряды. Пройдя вслед за ним по едва припорошенному снегом лиственному ковру, Беркут еще долго наблюдал, как Мазовецкий медленно и почти торжественно, стараясь не сгибаться даже на самых крутых подъемах, Восходил к осветленной свинцовым сиянием утра вершине ближайшего холма, к вершине своего духа, к своему гордому фронтовому одиночеству. Причувствие Мазовецкого казалось вещем. Отряд логача выступил из лагеря слишком поздно, и вместо того, чтобы устраивать засаду у Игнатова болота, сам сразу же нарвался на засаду. Правда, партизанам логача повезло в том смысле, что им удалось залечь на окраине крутого, густо поросшего терном оврага. И только поэтому бой затянулся почти на весь день. Однако вернуться на базу удалось лишь таем бойцам из пятидесяти, причем двое из добравшихся до лагеря оказались ранеными. К удивлению капитана, дробар остался доволен этим рейдом. — Все-таки полицаи поверили, что аэродром наш там, и сюда даже не сунулись. Молвил он, азартно потирая руки, когда стало известно, что самолет уже приближается к его лесу. — Но вы потеряли почти полсотни людей, — напомнил ему Веркут. Да что ты, все о людях, да о людях. Они будут, народа хватает. Отряд пополним, а не местную полицию и местечковые гарнизоры снова возьмем за рога. Главное, что минут через двадцать самолет уже будет здесь, и никакое полицай-падло помешать его посадке уже не сможет. А значит, задание центра выполним. — Вот и божественно! — промурлыкал себе под нос Беркут, не желая вступать с ветеринаром ни в какую полемику. — Уже хотя бы потому, что это бессмысленно. — Ваша уверенность меня взбадривает. Единственное, что капитан отметил про себя, что профессия ветеринара со всей отчетливостью наложила свой отпечаток на характер и мировоззрение этого человека, научившемуся и людей воспринимать как животных. — Не боись, Беркут, у меня посты дальние, в случае чего предупредят. Кстати, ты о нашем разговоре, капитан Беркут, не забыл? — Каком именно? — Ты это брось, каком именно? Звание для меня, ну, хотя бы майорское и какой-нибудь орденок. Я там в донесении, которое пилоту передам, все детально описал и попросил считать наш отряд диверсионным отрядом Красной Армии, чтобы все как полагается. Мне нравится мне эта партизанщина. Не в гражданскую, ведь в конце концов, воюем. Диверсионный отряд Красной Армии? Это хорошо придумано. А еще неплохо было бы чтобы центр вызвал меня в Москву. Представляешь, какой слух по окрестным селам-местечкам пошел бы! Не о себе, Беркут, пекусь, а о славе партизанского движения!»